1, 1 31 12 1910 Серп нового месяца. Вечерняя звезда и белый снег Восставшего народе Царь Иудейский, первые строфы Евангельской поэмы. Коллекция Бахрушина. Храм в память моряков, погибших в войне с Японией. Борьба с собственной духовной мерзостью. Слухи о юродивом Григории, введенном к императрице. Маленькая винтовка для цесаревича. Шесть лет царь не посещал военные учебные заведения. У императрицы неврастения. Доклад царю о детях Константина Романова. Красивый бал у Раевской. Образчик развязности барышень. Назначение Константина Романова генерал-инспектором военно-учебных заведений. Сербский наследник ищет невесту в семье великого князя Константина. Преображенцы ставят памятник Петру Великому. Парадный завтрак в царском селе. Царь не доверяет Гучкову. Хор певчих в ресторане Крынкина на Воробьевых горах исполняет «Умер бедняга». Элегия Асташева. История любви любимой дочери К.Р. Татьяны. Гибель летчика Мациевского. Тост за истлянское дворянство. Гуляние в Ревеле в честь единения с Великой Российской Державой. Статья «Недоверие к солдату» послана царю. Врач Бартенсон передает К.Р. подаренное ему дочерью Пушкина письмо поэта к Наталье Николаевне Гончаровой. Бунин. его стихи и рассказы, граничащие с порнографией. Сладкий пирог для сына. Подлинное письмо Лермонтова к Марии Лопухиной. Увековечивание памяти Льва Толстого. К.Р. составляет завещание. К.Р. не считает себя собственником павловских сокровищ. 1910 год. Благоприятен для творчества Константина Романова. Пятница, 1 января, Осташево, 1910. За ночь немного подморозило. Весь день сыпались поздравительные телеграммы. Это единственное темное пятно, а то жизнь здесь среди тишины — наслаждение. Обедню стояли мальчики на клирусе, а я в алтаре. Попытаюсь приступить сегодня к давно задуманной евангельской поэме. Примечание Задуманной евангельской поэме. Речь идет о начале работы над мистерией «Царь Иудейский». Конец примечания. Осташево, 3 января. Суббота, 2. В первые два дня наступившего года продвинул немного «Царя Иудейского», но очень опасаюсь, что это будет слабое, неудачное произведение. Ходили на лыжах. И что был за вечер, на бледно-голубом небе сиял узкий серп нового месяца, и горела вечерняя звезда, а внизу везде белый-белый снег. Вторник, пятое, Последний вечер в дорогом Асташеве. Сегодня опять оттепель. С утра мило. Мы проспали, и когда после кофе вышли из дому в церковь, нам навстречу шел народ с кувшинчиками со святой водой. Служба уже отошла. Позднее батюшка приходил кропить наш дом. Молодой месяц светил с неба, и мы отбрасывали легкую тень на снег. Вечером молодежь сожгла на дворе фейерверк. Потом еще забавлялись играми, писали стихи на заданные рифмы, кормили петуха овсом, играли в прятки. Суббота, 9 Петербург. Надо было присутствовать в Академии в общем собрании. В Академии за отсутствием Голицына должность непременного секретаря исполнял Лаппа Данилевский. Докладывалось о пожертвовании бахрушиным академии его богатейшего собрания предметов, касающихся литературы и театра. Примечание. Ляп Данилевский, АС. 1863-1919. Историк, академик Петербургской академии наук. Труды и публикации по социальной экономике. Основное сочинение Методология истории. Бахрушин А.А. 1865-1950. Театральный деятель. На основе своих коллекций создал частный литературно-театральный музей, ныне театральный музей его имени. Конец примечания. Пишу в Павловске 12. -го. Воскресенье, 10 января. С Нового года я очень одушевлен своей евангельской драмой, и она не выходит у меня из головы. Был в морском сюртуке на выставке художественных произведений моряков, устроенной в Академии наук в пользу построения храма в память моряков, погибших в войне с Японией. Вечером в Павловске до поздней ночи с жаром и увлечением писал монолог Никодима, в котором переложил стихами слова Спасителя из третьей главы Евангелия от Иоанна. Пишу в мраморном, 16 -го. Пятница, 15 -е. Так хочется справиться со своей драмой, чтобы она была и порядочным художественным произведением, и в то же время сценической пьесой, то есть смотрелась бы без скуки. Не имея опыта, руководствуясь знатоком сцены расстаном, стараюсь приноровиться к принцессе грез, конечно же, не в содержании, а в чередовании выходов действующих лиц и в продолжительности речей. Писал на первой странице этой тетради, что под влиянием проповеди в Новый год принял решение бороться с самим собой. Казалось, что во мне совершился перелом, грешные мысли покинули меня, но вот прошло две недели, и опять все по-старому. Ни поэтическое творчество, ни красота природы не побеждают моей духовной мерзости. Ездил на измайловский досуг. Появилось несколько новых чтецов, князь Манвалов, подладчиков, хомутов. Чтения были разнообразны и довольно удачны. В Мраморном, 19 января, воскресенье, 17 Преосвященный Владимир Путята, Вызвался служить у нас в Павловском и служил не по архиерейскому, а просто по иерейскому чину в обыкновенном облачении. Царских врат от большого входа с дарами и до запричастного не закрывали. После завтрака владыко хотел со мной побеседовать. При этом была жена и Иоаннчик. Епископ говорил по двум вопросам. о слухах про какого-то юродивого Григория из простых мужиков, введенного к императрице Александре Федоровне милицией и будто бы имеющего сильное влияние в домашнем обиходе царицы. Меня несколько неприятно удивило, что владыка коснулся совсем чуждого нам вопроса, в котором весьма трудно разграничить, где кончается правда и где начинаются сплетни. Другой вопрос, о котором говорил епископ, касается назначения архиерея на должность протопресвитера военного духовенства по кончине Желобовского. Вопрос этот будто бы возник в бытность военным министром Редигера, и будто бы проект этот был одобрен государем. Вынес впечатление, что епископ Владимир очень хочет со временем заменить Желобовского. Примечание. О слухах про какого-то юродивого Григория, введенного к императрице Александре Федоровне милицией. Сестры Милица Николаевна и Стана Николаевна, так называемые Черногорки, были близки императрице Александре Федоровне. Милица Николаевна познакомила Александру Федоровну с предшественником Григория Распутина, Филиппом. человеком, не лишенным мистических способностей, высланным из Франции авантюристом. Потом пришла очередь знакомства и с Григорием Распутиным. Распутин Г. Е. 1864-65-1916. Старец, фаворит царской семьи. Конец примечания. Понедельник, январь, 18-е, Петербург. В Мраморном у нас завтракали бывший ярославский губернатор, а теперь сенатор Римский Корсаков с женой Людмилой Павловной. Он убран с прежней должности по несогласию во взглядах со Столыпиным, и теперь хочется ему отдаться деятельности Союза Русского народа. Мраморный, вечером 24-го, суббота 23-е. Ростовцев говорил мне о камне, найденном на юге России, если не ошибаюсь, неподалеку от Керчи. Этим камнем, пирамидальной формы, с просверленным отверстием пользовались рыбаки, привязывая его ради тяжести к сетям. На нем оказалась греческая надпись в стихах. Я просил Ростовцева списать мне это четверостишее с подстрочным переводом. На утренней прогулке обдумывал, как бы передать его по-русски. К возвращению домой, к завтраку, перевод в голове был готов. «Здесь, о Гликерия, здесь, о царица, о Сандра-супруга, у родника твоего выпил воды я с вино. Жажду свою утолив, молвил я и при жизни, и в смерти всем, кому гибель грозит». Ты избавление даришь. Примечание. Ростовцев М. И. 1870-1952. Русский историк античности и археологии. Конец примечания. Вторник, 26, царское село. Павловск, 29 января. 26-го был назначен государем в царско сельском Александровском дворце прием депутации от первого кадетского корпуса для поднесения Цесаревичу маленькой магазинной винтовки. Я телеграфировал государю, и спрашивая, могу ли прибыть вместе с депутацией, и предупреждал, что ввиду ветряной оспы, уже проходящей у Кости, с которым я не виделся уже пять дней, явлюсь только в случае разрешения по телефону. В ответ меня пригласили к завтраку. Государь вышел к завтраку в малиновой стрелковой рубашке с четырьмя дочерьми. Он сел между Татьяной и Марией и указал мне место между последней и Ольгой, подле которой сидела Анастасия. Девочки не принимали участия в нашем разговоре, а перешептывались между собою. Государь говорил, что на днях возобновит посещение военных учебных заведений, начав с первого корпуса. и хочет, чтобы никого не принаряжали, а при отъезде не провожали бегом за экипажем во избежание несчастного случая. Шесть лет прошло с тех пор, как он в последний раз приезжал в мои заведения. В смутные годы приезда в Петербург по возможности избегали. Между завтраком и приемом царь провел меня к императрице, все не поправляющейся. Уже больше года у нее боли в сердце, слабость, неврастения. Она лежала на кушетке, румяная и очень красивая. После приема я несколько минут оставался в кабинете у государя и докладывал. Первое. О Кости, Предполагается, что он летом выйдет в Измайловский полк, но первый год еще не будет правильно нести службу, а продолжать учебные занятия. Второе. о Олеге, который по окончании курса кадет, корпуса, хочет в течение трех лет слушать курс лицея. Государь на это соизволил и согласиться со мною, что лучше бы Олегу посещать лицей в форме юнкера одного из военных училищ. Третье. Передал просьбу Гладкова, желающего поднести государю свои книги. Примечание. Дети императора Николая II и императрицы Александры Федоровны Расстреляны в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Ольга Николаевна родилась в 1895, Татьяна Николаевна в 1897, Мария Николаевна в 1899, Анастасия Николаевна, Анастасия, Настася в 1901, Алексей Николаевич Цесаревич тысяча девятьсот Четвертым. Конец примечания Питер, пишу в Павловске, 14, пятница, 12. -е. Красивый бал у вдовы Раевской, рожденной княжны Гагариной. На балу у Гартингов был заужином ее соседом. Слышал от нее, что покойный Борис Николаевич Чечерин говорил обо мне, как о первом нашем современном поэте. Как ни неожиданен и лестен отзыв такого выдающегося и к тому же мне незнакомого человека, не могу признать его суждение верным. Оно, несомненно, преувеличено. На своем балу Раевская спускалась по лестнице нас встретить, а одна из двух незамужних ее дочерей следовала за матерью, усевшись на поручень лестничных перил и скользя по ним. Вот обращик развязности нынешних барышень. Воскресенье, 14 февраля, Питер. Сегодня получил приказ, подписанный государем вчера, о назначении меня генерал-инспектором военно-учебных заведений. Благослови, Господи. Среда, 10 марта. Заходил в Казанский собор и в храм воскресения. Когда вернулся домой, у жены был король. Он собрался уезжать, да, встретясь со мной в прихожей, пожелал поговорить со мной. Я провел его в мою приемную. Тут, с глазу на глаз, он заговорил о видах своего наследника Александра на нашу Татьяну. Еще летом писали мне об этих видах, но через Министерство иностранных дел ответили, что Татьяна не расположена согласиться на переговоры, и я думал, что дело кануло в воду. Таким образом, король застиг меня врасплох. Не мог же я сказать королю, что противлюсь этому браку ввиду того, что сербская династия недостаточно утвердилась на своем шатком престоле. Сослался на Татьяну, что все зависит от ее согласия. Король спрашивал, нельзя ли где-нибудь устроить свидание. Я ответил, что у нас пока нет никаких предположений на лето, и неизвестно, будем ли мы за границей, где встречу было бы легче устроить. Тем и кончилось. Павловск, 14 мая. Четверг, 13 мая. Прекрасное торжество справлялось вчера у преображенцев на Кирочной улице. Посреди садика перед офицерским собранием в память двухсот лет истекших со дня Полтавской победы полк воздвиг памятник своему основателю Петру Великому. Бронзовую статую, точный снимок с памятника Антокольского в Петерговском саду близ Монплезира. Преображенский памятник отличается от Петерговского только подножием. В прошлом году что-то помешало открыть памятник, и открытие было назначено государем на 13 мая. К этому случаю съехалось много старых преображенцев. Пятница, 14 мая, Царская. В Царском был выход, но без императрицы и великих княгинь. Ее Величество очень утомилось за целый ряд праздников, и ее надо поберечь. Государь был в Кирасирском своего полка мундире. Все в зимней парадной форме. Обедню стояли на хорах. Государь указал мне нового председателя Государственной Думы Гучкова во фраке, сидевшего подле морского министра. Государь рассказал, что год назад, когда Гучков в Думе произнес речь, в которой задел Николашу, Сергея Михайловича и меня, он потребовал от него через Столыпина извинений, которые Гучков и принес при первом же представлении. Государь выразился, что, хотя Гучков собеседник умный и приятный, но доверие внушает к себе неполное. Четверг, 15 июля. Москва. В Николаевском дворце узнал, что Элла в Москве. Она ездила в Уфимскую губернию. Поехали к ней в Марфо-Мариинскую общину в Замоскворечье. Она приняла меня очень ласково. От нее веет святостью без тени ханжества. Столько простоты и искренности. Съездил я с Робертом на Воробьевы горы, где я никогда не бывал. Там есть ресторан Крынкина с открытым балконом, оттуда восхитительный вид на изгибающуюся Москву реку и всю Белокаменную. Только мы там сели пить чай, как на хорах, хор певчих в русских боярских кафтанах затянул песню на мои слова «Умер, бедняга». Я не знал, что они поются. Пригласили управляющего хором, некоего Григория Николаевича, который меня узнал. Он знал также, что умер. Мои стихи. Осташево. 19 июля. Не упомянул еще, что за завтраком в Эрмитаже подходил ко мне бывший адъютант покойного Сергея Алексей Стахович. Теперь директор художественного театра Станиславского, и сказал мне, что у них со 2 августа начинаются репетиции Гамлета в моем переводе. Качалов будет играть за главную роль. Осташево 24 июля. Пятница 23. Отложил Бетховена Карганова и взялся за разговоры Гёте, Экермана в переводе Аверкиева. Надо еще немало почитать, прежде чем приступить к статье от переводчика, предпосылаемой переводу Ифигении. 29 июля. Среда, 23. «Прохладно, но хорошо. Работа подвигается». Прочел или пробежал все, что у меня есть об офигении, а есть много. Все сделанные выписки со ссылками на сочинения, откуда они взяты, расположил в том порядке, в каком мне понадобится при писании статьи. Может быть, сегодня и начну ее писать. Смущает меня, что, отдыхая здесь и наслаждаясь работой, я почти чужд местному населению и не имею с ним ничего общего, а как сблизиться, не знаю, не умею. 19 августа. Вторник, 17. Еще зимой, когда у нас в Осташеве гостили кавалергард Багратион и кавалерпаж Анька Гернгросс, Я их приглашал побывать здесь летом. Теперь лагерь кончен, они свободны, и дети, особенно Олег, настойчиво просят позвать обоих. Но, побывав в Питере, из разговора с Павлом Егорычем узнал, что еще весной Татьяна признавалась ему в привязанности к Багратиону. Мы с женой не знали этого положительно, но догадывались, что такая привязанность весьма вероятна, и колебались звать молодых людей. После же разговора с Павлом Егорычем это колебание перешло в решимость не звать Багратиона. Теперь Иоаннчик привез известие, что Багратион ожидает приглашения и ввиду этого никуда не выезжает. Советовался с Олей, как быть, и с ее одобрения поговорил с Татьяной. Сказал, что считаю неблагоразумным давать ей случай, увлечься юношей, с которым она не может связаться браком. Я не обмолвился, что знаю об ее увлечении, и она не пошла на признание, и с моими доводами согласилась. Примечание Багратион Мухранский, К. А. Князь, флигель-адъютант, поручик кавалергарского полка, муж Татьяны Константиновны, сестры великого князя Константина Константиновича, К.Р. Во время Первой мировой войны был прикомандирован к 13-му гренадерскому и реванскому полку, убит в бою 19 мая 1915 года. Конец примечания.